Глава 38. Ева. Страх поглощает медленно, растекаясь по венам там, где еще час назад плескалось счастье. Столько вопросов возникло в голове, пока мы мчались по трассе на мотоцикле, пока пересекали город, ехали в сторону частного аэропорта. Но я молчала, только и надеясь, что все будет так просто, как сказал Харитон, что Рашид не успеет до нас добраться, забрать сына, убить меня этим. Оставалось надеяться, что все будет хорошо, потому что я так устала бегать и бояться. Потому что устала каждый день в течение восьми лет бояться, переживать, бежать туда, где меня никто не найдет, надеяться на неизвестных людей, молить их о помощи. Как же хочется свой дом, то место, где я буду чувствовать, что мы с Данилом в безопасности. Но пока жив Рашид, пока я не закончу дело, начатое восемь лет назад, покоя мне не будет. «Не будет покоя никому. Мы доезжаем до аэропорта за час, но на последней полосе пусто, самолета нет. Харитон, зову я, пока мы стоим посреди пустого аэропорта, где в маленьком ангаре орудуют рабочие. Погоди!» Он звонит, но все бесполезно, а я уже обнимаю себя, готовая в любой момент расплакаться. Где они? Приедут ли? А если их перехватили по дороге? А если их уже нет? Данила уже нет!» Харитон отходит к рабочим, туда же подходит администратор, который что-то объясняет, иногда показывая в небо. Я тоже смотрю туда и действительно замечаю самолет. «Это наш», — говорит подошедший Харитон и прижимает меня к себе. «Юра уже в пути». «Почему так долго?» «Когда я позвонила, они катались на яхте». «Понятно», — шепчу я, глядя на дорогу, по которой мы сами приехали. От солнца приходилось щуриться, а уши закладывало от приближающегося самолета, но я все равно могу разглядеть машины, но почему-то две, и мчатся они с такой скоростью, что становится не по себе. А потом и вовсе одна начинает бортовать другую. Из окна вылезла рука и просто выстрелила по колесам, как только они обе сравнялись и въехали на посадочную полосу. «Я бегу». Сердце стучит так, что готово вырваться из груди, потому что одна машина просто перевернулась, а из второй выходят четверо. Одного ее узнала бы где угодно. расшит. Он подходит к машине и вытаскивает оттуда Данила, буквально силком, приставив к его виску пистолет. «Как же они далеко! Как же долго до них бежать!» Горло горит огнем, в глазах копятся слезы, а злость делает меня неуправляемой. «Сильной. Я бегу очень быстро, но и Харитон не отстаёт. Буквально толкает меня за себя, направляя на Рашида оружие. Но и остальные не дремлют. Эта сцена, наверное, запомнится мне навсегда. Станет худшим моим кошмаром». «Отпусти его!» – орёт Харитон, но Рашид качает головой. «Сейчас я заберу его. Только его. Потому что по закону он мой». «Я заберу его. А если ты попробуешь мне помешать...» то все они умрут». Остальные люди выволакивают семью из перевернутой машины. Мелиса прижимает к себе сына, их закрывает Юрий. Почти сразу толкают к ним потрепанную сестру Харитона, на которой нет лица. Она не смотрит ни на кого, кроме Данила. На него же смотрю я. «Мам!» – одними губами произносит Данил, а я зажимаю кулак зубами, чтобы не закричать. «Я не вижу выхода». Ничего не просто, хоть Харитон и сказал мне об этом, и самолет, приземлившийся за нами, ничего не решит. Рашид, он не твой сын, он никогда не был твоим сыном, у тебя будут другие. Не будет. Он станет моим наследником. Он и сам этого хотел, верно, Тани? Обнимает Рашид его за шею и тащит к машине. Если посадит его туда, я никогда больше не увижу сына. Он не сможет жить без матери! Говорит Харитон, понемногу приближаясь к машинам. «А я стою, замерев. Стою и не могу двинуться с места. Спроси его. Спроси его сам, с кем он хочет быть. Зачем тебе сын, который всегда будет тебя ненавидеть? Который однажды убьет тебя? Мне это знакомо. Я ненавидел своего отца. Моя сестра убила его. Тебе нужна такая смерть?» «Это правда, мальчик. Ты хочешь быть со своей шлюхой-матерью?» Хочешь вырасти таким же мяблей, как твой настоящий папаша, который ничего в этой жизни не сделал сам? А я сделаю тебя мужчиной. Ты будешь обладать властью, силой, деньгами. Отвечай! Можно обладать целым миром, но это не будет значить ничего, если тебя никто не любит. Гнусавит Данил, который сам уже плакал. Я просто не выдерживаю, протягиваю к ним руки, умоляя быть со мной. «Рашид, прошу тебя, отдай мне сына, отпусти нас! Ты просишь! Ты и мою мать просила! Она умерла из-за тебя!» «Что? Она предала меня! Я ненавижу предателей! Слышишь, Дани?» Шепчет Рашид ему на ухо и силой толкает в спину, наставляя оружие в голову. «Я ненавижу предателей!»